Глава 27 седьмая. Яна. Я обняла крошек и тоже закрыла глаза. Так теперь можно выдохнуть. Надо поспать. Схватки начались в полпятого утра, а уже три часа дня. В палату я никого не пускала. Хоть и знала, что близнецы-отцы себе места не находят. Я лишь показала им малюток из окна. Не хочу, чтобы они видели меня такую, бледную и выжатую, как апельсин в блендере. Утром. Когда я немного отдохнула и привела себя в порядок, я всё-таки позволила парням войти. В послеродовую палату вошли братья. Да не одни, а с телегой подарков и огромными букетами. У одного орхидеи, у второго розы. Как приятно. Наконец-то. Малыши в этот момент спали. Я только что их покормила. Ночью они плакали всего три раза, но это пока. Они восхитительны. «Крепкие и здоровые мальчики! Ваша копия! Посмотрите, как они похожи на вас!» Я дала одного младенца Артёму, а второго Антону. У них обоих дрожали руки. Артём прослезился, а Антон застыл в ступоре. «Это Димка, а это Дениска. Вам нравятся именно «Мне очень!» Дрожащим голосом прошептал Артём и поцеловал Димку в носик. Антон промолчал. «Ух, я их путаю. Думаю, они до года будут носить бирки на ручках». Я засмеялась. «Как две капли!» «Как ты? Как самочувствие?» Спросил Тёма, приобняв меня. «Это был ад, но я справилась. Куда деваться? Со мной дежурят нянечки и армия врачей. Спасибо им. И вам. Я практически не устаю. Не сплю, правда, потому что вся на эмоциях». «Очень милая». Антон также поцеловал спящего Дениску. «Страшно держать на руках. Он такой хрупкий, крохотный. Я боюсь. Лучше положу обратно, вдруг раздавлю». Я улыбнулась. «Удивительно, правда, когда ты и ты был таким крошечкой?» «И не говори. Ты как?» Антон оттеснил меня от брата плечом, а потом вдруг очень нежно обнял. Аж дух перехватило. «Я волновался. Я чуть не помер», ласково шепнул мне в ушко. «Он такой странный, непривычно. Давно мы не обнимались. От него вкусно пахнет, духами. И он очень тёплый, надёжный, как скала». Я обняла парня в ответ, прижалась к мощной груди щекой, закрыла глаза. «Большое спасибо. Что бы я без вас делала? И спасибо за подарки, они волшебны». «Всё, Тох, пошли, пусть и она отдыхает». Голос Артёма звучал недовольно. Положив малышей в люльки, они вышли из палаты. «Скоро увидимся, детка. Если что-то понадобится, звони». Сказал Артём, махнув на прощение рукой. «Обязательно». Я помахала им в ответ. Через пять дней меня выписали. Братья забрали нас домой. Переживали все, но и радовались счастливому событию. Сам Назаров-старший встречал меня у ворот. Он даже нарядился, как на военный парад». Весь в белом, довольный, будто выиграл триллион. Он нервно мерил шагами крыльцо дома. Рядом с ним стояла его законная супруга. Тоже всё в белом, в элегантном костюме и в шляпке с большим чёрным цветком. Черты лица светской львицы мягкие и нежные, будто пани Анфису подменили. «Где мои внуки? Дайте мне их!» Улыбаясь, братья вышли из машины. Артём нёс на руках Дениску, Антон, Димку. Они передали младенцев родителям. Те от радости всплакнули, даже матушка. Значит, стоило ей только увидеть внуков, так она подобрела? А может, Назаров-старший с ней как следует побеседовал? Впрочем, уже неважно Она изменилась. Даже меня обняла и поздравила. А потом вдруг тихонько извинилась за прошлые выходки. Да и я оттаяла, но все равно была на чеку и не верила ей на сто процентов. Она навсегда подорвала мое доверие. В больнице меня поставили в известность касательно весьма важного момента. У малышей взяли материал для установления отцовства. Нас навестили двое мужчин, которые представились сотрудниками медицинских центров, причем разных. Я была не против расписалась там, где нужно, и сказала, что буду с нетерпением ждать результатов. Это будут нелегкие дни. Наверное, я посидею от ожидания в свои 20 с небольшим. Три дня в поместье Назаровых был пир горой. Понаехало родственников, друзей. Все отмечали две главные новости. Первая, Назаров все-таки стал мэром. Вторая, у Назарова родились внуки. И опять близнецы. Малыши привыкали к новому месту. Я немного окрепла, Восстановилась после родов и стресса. Теперь носилась как оса. То к одному котику, то к другому. Покормлю сначала одного, потом другого. Иногда меня подменяла няня, иногда мама близнецов. Но я не привыкла сваливать свои проблемы на чужие плечи, поэтому старалась заботиться о малышах сама. Близнецы тоже заглядывали в гости. Они нянчились с крохами, носили их на руках. Меня это умиляло. Я смотрела на них и, как обычно, обливалась слезами потому что не привыкла чувствовать себя счастливой. У меня не было этого счастья. У меня не было настоящей семьи, лишь боль и мать-алкашка. Я даже не знаю, жива ли она. Надо бы всё-таки позвонить, просто потому что надо. Век бы её не видеть и не знать о ней ничего. Но совесть порой грызёт до язв. На четвёртый день в комнату постучали. Это был Антон. Он нарядился. Белая рубашка, новые модные джинсы. В руках букет белых роз в корзинке. Вот так сюрприз. И взгляд какой-то взволнованный. Лицо отражает беспокойство. что ты явно случилось. Он что-то задумал. У меня закружилась голова от предвкушения. Антон, привет, проходи. Не ожидала тебя увидеть во время тихого часа. Что случилось? Выглядишь взволнованным. И ты такой красивый. куда ты собрался. Неужели кто-то из друзей женится? Я усмехнулась. Набросив халатик на плечи, я встала с постели. Малыши крепко спали в люльках. Они поправились, окрепли, очень сильно изменились, стали ещё милей. Хорошо, что с молоком у меня всё было отлично. Им хватало и даже больше. Иногда я сцеживалась и оставляла запасы нёнечке, а сама отправлялась отдыхать в другую комнату или в сад на прогулку. На час-два, не больше. «Эй, hey, она...» Антон делает два шага вперёд, игнорирует мои вопросы и становится на колени. «Выходи за меня». Я хватаюсь за сердце, едва не оседаю на пол поломанной куклой. Ступор, шок, растерянность. Мне послышалось? Он серьёзно? К как это, Антон? Что за... так неожиданно? Но ведь мы ещё не дождались результатов теста, обещали через неделю прислать. «Вот». Он протягивает мне какие-то бумаги. «Они мои, Ян. Вот тут написано «Денис» и «Димка». Мои сыновья». Дрожащими руками я беру документы, читаю. Просто не верю собственным глазам. На листе я вижу какие-то непонятные расчеты, символы, графики, картинки. А внизу страницы красным написано «Антон Назаров». Печати и подписи прилагаются. «А как же Артём?» Подбородок дрожит. Я с силой сминаю документ потными ладонями. Падаю на кровать. Он ведь любит меня. Слушай, мне нужно тебе признаться. Антон садится рядом со мной, вытаскивает из кармана телефон и включает какое-то видео. Я вижу на экране смартфона двух братьев Артёма и Антона. Они о чём-то разговаривают. Сначала их беседа идёт хорошо, но потом ребята срываются чуть ли не на крик. Я внимательно смотрю, прислушиваюсь. Улыбаюсь, ожидая типичной шутки от них. Вот-вот они что-то сделают для меня, как обычно. Может, лампаду станцуют, может, споют, чтобы поднять настроение. Но нет. Улыбка мгновенно стирается с губ. Глаза наполняются слезами, когда я отчётливо слышу их диалог. Особенно эту острую, липкую, как я от фразу озвученную голосом Артёма. «Я отсаскаюсь с этой курицей лишь из-за заявления отца». Я хочу стать управляющим его фирмы. Да, я играю намного лучше тебя, Туха. Скажи еще, что тебе не нужны деньги. Власть, самоутверждение. ехать не притворяюсь. Я такой, какой есть, а ты двуличный осел. Перебивает его голос Антона. Ну, каждый крутится как может, забыл. Наша с тобой жизнь вечная гонка. А еще ты, наверное, забыл, что я 10 лет ходил на курсы актерского мастерства. Даже в рекламах раньше снимался. И в спектаклях в школе участвовал. Ты урод. Жаль, что мы с тобой братья. И у нас одно ДНК на двоих. Артём хохочет, а я закрываю рот ладошкой, чтобы не закричать, потому что начинаю понимать, что раскрывает этот кошмарный диалог. Мне пофиг, я хочу власти. Отец явно дал нам понять, что его фирма перейдёт к одному сыну. К тому, кто закончит академию на отлично и женится на Яне. Я уверен, что наша дурнушка выберет меня. Она течет на меня, как первобытная сучка. Разве не видно, что я привлекаю ее больше, чем ты? Я с самого начала делал все, чтобы стать лучше тебя, чтобы выиграть, наплевав на то, что она как грязь под ногтями. Частичка той серой массы, которая работает на нас как рабы. Ничего не достигшее в жизни ничтожества. Меня от нее воротит. «Надеюсь, ждать осталось недолго. Женюсь на ней, получу компанию, разведусь и найду на хрен другую. Да хоть раду. У неё есть за что подержаться. У неё сессиандры». Я не стала слушать до конца. Отвратительно. Мерзко, подло. «Артём!» — это кричала во мне израненная душа. Его слова искромсали мою душу глубокими порезами. «Больно. Ужасно. Печёт в сердце. Как больно!» Как больно чувствовать себя грязью, клопом, которого использовали ради выгоды. Ублюдок. Это правда? Это правда? Одну руку кладу на сердце, другую на грудь. Сердце жжёт, как будто лопнет. Кровь затопит внутренние органы, и я просто захлебнусь в чудовищном горе. Особенно, когда оно обрушилось на меня так внезапно. Почему меня в жизни предают те, кого я люблю больше всего на свете? Это моя карма. Сначала мать... Теперь Артём... Господи, чем я заслужила? Я ведь любила свою мать. Несмотря на то, что она била меня каждый день и теряла, где попала. Да, мне очень жаль. Я снял это видео специально для тебя, скрытой камерой. Потому что не смог больше терпеть его фальшь. Мой брат дерьмо, но... В отличие от него, мои чувства искренне. Так тебе будет проще сделать выбор. Потому что я на самом деле тебя люблю. А он с тобой цацкался лишь из-за выгоды. Он жаждет одного – получить от бати наследство. Он любит Раду. И не верь ему, если он лжет. Когда он получит наследство и управление компанией, он начнет ходить налево. Он потребует развод, а сам убежит к Раде. И мама с ним заодно. Она ему поможет. Зачастую люди кажутся не теми, кем являются на самом деле. Наша жизнь – большая игра. Некоторые из нас носят лживые маски, чтобы получить выгоду. «Он тебя обманывает. Мне очень жаль, малыш. Мне очень жаль. Не плачь. У тебя есть я». «Чёрт возьми!» Я всклипываю, швыряю телефон на подушку, закрываю рот ладонями и реву-реву-реву. Чуть ли не до потери сознания. Антон меня обнимает, рывком притягивает груди, гладит по волосам, пытается поддержать, утешить, успокоить. Чш, у тебя есть я. Я люблю тебя. По-настоящему». «Так что?» «Ты выйдешь за меня?» Пауза. Я не буду больше думать. Ответ вырывается сам по себе. Боже, я чуть не совершила самую ужасную ошибку в жизни. Я едва не вышла замуж за обманщика, мерзавца и лицемера. Двуличного игрока. А ведь хотела. Хотела выбрать Артёма, несмотря на тест. Потому что считала, что он делает для меня больше, чем Антон. Оказалось, его поведение грязная ложь, фальшь, спектакль. Чёртов обман! «Обман!» Размазав по щекам слезы, я отстранилась от Антона, посмотрела в его грустные глаза и, всхлипнув, прошептала. «Да, выйду и хочу, чтобы мы уехали из раздоров. Не хочу больше видеть артёма никогда».